Но сжигать меня на месте на радость всхлипывающей Мэри Такер драконы не собирались. Два черных с устрашающими роговыми панцирями и шипастыми позвоночниками, переходящими в такие же шипастые, раздвоенные на конце хвосты, поднялись на ноги и сделали пару шагов в моем направлении. Всадник, что постарше, негромко предупредил меня, чтобы я не боялась, и они не причинят мне вреда. Но я и не боялась. Ну, почти. И даже не упала в обморок и не отстранилась хотя на миг мне захотелось зажмуриться и завизжать. Но я себя пересилила. Стояла, разглядывая драконов и позволяя им рассматривать себя, а заодно косилась на всадников. Старший из них тоже на меня смотрел. Начал с моих развалившихся сапог, лишь божьей милостью державшихся на ногах. Затем посмотрел на хламиду, заменявшую мне платье. После чего ненадолго задумался, разглядывая мое лицо и две золотистые косы, упавшие на грудь. «Эй, Такер, повторил он мое имя, — «мы прилетели, чтобы забрать тебя с собой. Метка на твоей руке означает, что ты принадлежишь к нашему народу, и у тебя проявился дар всадника. До выяснения силы этого дара ты пробудешь в мире летающих островов. В ближайшие несколько месяцев ты не увидишь никого из своих родных и близких, поэтому можешь с ними попрощаться». «Я уже попрощалась». Ответила ему любезно: Он моргнул, блондин тоже уставился на меня недоуменно. Зато темноволосый усмехнулся, словно по достоинству оценил мою иронию. Из всей Троицы именно он, словно магнит, притягивал мой взгляд. Но я решила, что не стану на него смотреть лучше уж глядеть на того, кто у них за главного. На вид ему было лет 30-35. И он тоже выглядел безупречно. Интереснее, чем все мужчины на чаверте вместе взятые. Тут он снова заговорил. Оказалось, его зовут Мартин Вебер, и он декан факультета всадников Академии драконов. Поэтому впредь мне стоит обращаться к нему декан Вебер, или же мастер Вебер. Мы отбываем сейчас же и поднимемся на летающий остров под названием Элирем, но уже после того, как они закончат с делами на суше. За мной они прибыли первые, хотя в их планах забрать еще двоих. Единственное из вещей я могу взять с собой только один рюкзак день нас ждал длинный подъем предстоит долгий перегружать драконов они не намерены но у меня нет никаких вещей вежливо сказала ему подобные привилегии иметь что-то свое в общении удостаивались только приближенные отца такера ответом мне стали два недоуменных взгляда а темноволосый в очередной раз ухмыльнулся не будешь ли ты жалеть о том что не попрощалась?» — не сдавался декан Вейбер. единственное о чем я сожалею что так и не узнаю, поступила ли я в Академию или нет», — сказала ему. Мартин Вебер искренне удивился. «Как ты думаешь, Эй, Верий Такер, ради чего мы за тобой прилетели?» Но ответить я не успела. «Девушка ждет, когда драконы наконец-таки ее сожрут. Не так ли, Зигурд?» С ухмылкой произнес темноволосый, повернув голову к одному из черных драконов. И мне снова почудились презрительные нотки в его голосе. Вместо ответа крылатый ящер уверенно двинулся в мою сторону. Вообще не ахнули в полнейшем ужасе. Отец Такер затянул за упокойную молитву, а Мэри Такер восторженно захлопала в ладоши. Кажется, решила, что наконец-таки меня съедят. «Придержи-ка Зигурта, Кайден», — помурщился декан Вебер. «Не видишь, он ее пугает». На это я, не спуская заворожённого взгляда с дракона, покачала головой. Уже поняла, что обедать мною никто не собирался. К тому же я разглядела в зелёных глазах дракона заинтересованность. А еще в них светился ум. Неожиданно дракон вытянул крыло, коснувшись пыльной земли возле моих ног. Я растерялась. Мне показалось, будто бы он предлагал взобраться к нему на спину. Вот так, взбежать по перепончатому крылу. Затем усесться в одну из двух сёдел, закрепленных между роговыми отростками на позвоночнике. Эй! «Что это ты надумал, Зигурд?» Недовольным голосом произнес его всадник. «С чего ты решил, что повезёшь эту девицу на себе? А я стану терпеть ее присутствие всю дорогу до Академии?» Дракон рыкнул, словно подтверждая, что именно это он и надумал. «Девушка полетит со мной», — произнес декан, поставив точку в споре человека с драконом. «Эй, такер тебе придется занять место в седле на моем драконе. Его зовут Эршер, и он тебя не обидит». «Я посажу тебя перед собой, чтобы не было так страшно. Но если ты собираешься впасть в истерику, могу тебя усыпить». «Ну уж нет. Обещаю, истерик не будет», — сказала ему, затем взглянула на черного дракона. «Прости, Зигурд, мы полетим с тобой в следующий раз». В темных глазах его всадника появилась привычная усмешка. «Эй, Вири Такер», — произнес он мое имя так, словно пробовал его на вкус. Но по лицу стало ясно, что вкус неожиданно пришёлся ему по душе. «Ну что же, Зигурд тебя прощает». Заодно он спрашивает, не сделает ли тебе небольшое одолжение. «Если хочешь, мы можем сжечь эту милую деревеньку на прощание. Подозреваю, они заслужили». Глаза у Кайдена оказались завораживающе черными, волосы живописно растрепанными. К тому же в его облике было нечто настолько притягательное, что в первую секунду я не сообразила что именно он мне предлагал. Но когда поняла... «Не стоит ничего сжигать», мысленно ахнув, сказала двоим, ему и дракону. «Но спасибо за столь щедрое предложение». Светловолосый тоже вышел из спячки. Улыбнулся мне, да так, что стало теплее на душе, словно в груди у меня зажглось небольшое солнце. «Не бери в голову Кайдена», — сказал мне. «Лорд риччер сегодня явно не в себе». Обычно он не настолько болтлив. Тот беззлобно посоветовал ему заткнуться, назвав светловолосого кузеном, иначе он заткнет его сам. Но их перепалка меня не заинтересовала, потому что я уже взбежала по вытянутому ко мне крылу красного дракона и остановилась перед двумя седлами. Мартин Вебер предлагал мне усесться в первое, в то, что ближе к голове внимательно следящего за мной дракона по имени Эршер. Но я медлила. Кажется, крылатый ящер тоже не понимал, что именно меня тревожило. Вот же седло. И мне всего лишь нужно. Проблема подкралась с той стороны, с которой я не ожидала. На мне была длинная и узкая хломида, заменявшая женщинам вообще не так в платье. Под ней набедренная повязка. Чтобы усесться в седло вовсе не женское, а мужское, и поставить ноги в стремена по бокам дракона, мне пришлось бы задрать подол. Да так, что до самых бедер. И это была серьезная незадача. Но я ее решила. Подняла платье и, как ни в чем не бывало, плюхнулась в нагретое на солнце кожаное седло, почувствовав, как зашевелился подо мной дракон. Деревни не оставили мое поведение без внимания. Женщины тотчас же заголосили, моля богов, простить грешную Эйвери Тайкер, совершившую столь ужасное преступление. Она явила миру свои голые ноги. А мужчины уставились на это самое явление заинтересованными взглядами. Не подумал признался оказавшийся за моей спиной декан Вебер. Обычно метки призыва проявляются у парней. Девушек у нас довольно мало, а всадницы из них получаются еще реже. На это я озадачилась. Интересно, что становится с теми, кто из «довольно мало» так и не превратился в еще реже». Но опять же не стала расспрашивать. «Ничего страшного», — сказала ему. «Ноги как ноги, что на них смотреть?» «К тому же другой одежды у меня все равно нет». Но Мартин Вебер почему-то так не думал, растерянно уставившись на мои длинные, худые и бледные конечности. Зато у Кайдена Ритчера внезапно испортилось настроение, когда к этим самым ногам осторожно прикасался декан, пристегивая их ремнями к стременам. Кинув на меня очередной темный взгляд, он запрыгнул на спину Зигурту. Сделал это настолько ловко, что дракону даже не пришлось вытягивать крыло. Секунда, и темноволосый был уже в седле. Пристегивать ноги к стременам он тоже не стал, а его дракон сразу же замахал крыльями, поднимаясь в воздух. Взлетел, вздыбив облако пыли над форумом. Затем пронесся над деревушкой такеров. Якобы случайно зацепил шипастым хвостом дом преподобного, разрушив крышу и часть стены, после чего зашел на новый круг. Резко спикировав, он пролетел над форумом так низко, что заставил отца такера и его приближенных бухнуться на землю. Мэри тоже валялась где-то рядом. На этом черный дракон не успокоился. зашел и на третий круг, не позволив никому из такеров подняться. Затем повалил статую богов вокруг форума. Но, как я и просила, ничего сжигать не стал. Унесся выся я растерянно уставилась ему вслед. Декан Вебер хмыкнул у меня за спиной о светловолосый и заявил, что у его кузена явные проблемы с темпераментом. Иногда кайден одолевает внутренние демоны, которых он никак не научится держать в узде. «Взлетаем, Эйвери Такер», — произнёс Мартин Вебер, и я почти сразу же почувствовала прикосновение. Он прижался грудью к моей спине. Затем и вовсе меня обнял, заставив чуть наклониться к луке седла, за которую я вцепилась двумя руками. Тут красный дракон расправил крылья. Сделал пару шагов для разбега, замахал крыльями, после чего ринулся в воздух. Высоту он набирал почти столь же резво, как и Зигурд из-за чего я все таки ахнула и отклонилась. Теперь уже сама прижималась к груди дикана. Меня прижимало, чувствуя, как горячее дыхание мужчины согревает мое ухо, а его руки уверенно удерживают в седле. Моё сердце стучало так громко, что звуки ударов отдавались в уши, заглушая слова одобрения, которые твердил мне Мартин Вейбер. Кажется, перекрикивая ветер и шум драконьих крыльев, дикан говорил о том, что мне не стоит ничего бояться — Это всего лишь полет на драконе, и в нем нет ничего страшного. На его родине люди делают это тысячелетиями. Но я нисколько не боялась. После всего, что мне довелось пережить в общине таккеров, подобным меня было не запугать. Выпрямилась, как только смогла это сделать. Затем отстранилась от дикана и принялась с интересом глядеть по сторонам. Красный дракон тем временем продолжал подниматься все выше и выше.